опустевшая гробница. Вскоре после того, как крестная казнь совершилась, на сцене появились еще два достаточно загадочных персонажа. Один из них Иосиф Аримов Мафейский, знаменитый член совета, который и сам ожидал царствия Божьего в апокрифическом евангелии от Петра он охарактеризован как друг Пилата и Господа. Именно он забрал с разрешения прокуратора тело казненного преступника, царя иудейского, и затем похоронил его в собственной гробнице. Евангелисты представляют Иосифа как тайного ученика Христа, хотя в предшествующем тексте Нового Завета Нет никаких упоминаний о его контактах с Иисусом или апостолами ни до, ни что самое странное после погребения. Существует правда предания, согласно которому он будто бы первый проповедовал Евангелие в Британии, но оно кажется малоправдоподобным даже официальной церкви. Помогал же ему Никодим, также вывший членом синедриона в отличие от Иосифа Никодим действительно дважды встречался с Христом причем первый раз провел в беседе с ним целую ночь а в другом эпизоде открыто выступил в его поддержку перед другими членами синедриона поэтому можно предполагать что инициатором погребения в действительности был не Иосиф а именно Никадим. Предание относительно дальнейшей судьбы Никодима выглядит гораздо более скромным. Впоследствии принял крещение от апостолов. А потому вызов куда больше доверия. Как бы то ни было, два видных представителя местного истеблишмента бросили достаточно демонстративный вызов иудейским властям. Причем в тот самый момент, когда стало ясно, что шутки кончились, а все официальные ученики Христа дрогнули и думали лишь о собственном спасении. Что побудило их к этому? Одно лишь ожидание Царства Божьего. Хм. Иосифу и очень вознегадимом, между прочим, было что терять. В отличие от учеников, имевших социальный статус бомжей. Это все преамбула. А теперь настала пора непосредственно перейти к одному из ключевых эпизодов нашей истории исчезновению тела Христа из охраняемой гробницы. Гробница эта принадлежавшая, как было сказано выше, Иосифу Аримафейскому представляла собой новый только что вырубленный в скале склеп расположенный в достаточно уединенном месте близ Иерусалима Последнее обстоятельство сильно облегчало задачу охранников вход в гробницу заваленный тяжелым камнем макдауэл приводит цифру полторы тонны и опечатанный имперской печатью охраняла римская стража то, что стража была именно римская, то есть высоко дисциплинированная и притом нейтральная относительно иудейских разборок, играла существенную роль в аргументации Макдауэлла и Гладкова, и было ими обосновано детально и убедительно. На рассвете третьего дня стражники с изумлением обнаружив, что камень отвален, и гробница опустела, Немедленно извещают об этом первосвященников. Те, собравшись со старейшинами и сделавши совещание, довольно денег дали воинам и сказали: "Скажите, что ученики его пришедши ночью украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим". Они, взявши деньги, поступили, как научены были. Пилат впоследствии счел, что первосвященники фактом дачи взятки подтвердили невиновность солдат и не стал подвергать последних доказаниям. Я еще готов допустить, что в божественную мессианскую сущность Христа действительно поверили некоторые иудейские иерархи. Иное дело римляне, все, что нам известно из исторических и литературных источников об их менталитете, позволят утверждать, что в описываемое время римское общество было по сути атеистическим. Именно этим обычно объясняют принципиальную неспособность античной цивилизации противостоять начавшейся Несколько десятилетий спустя моральной экспансии христианства Поэтому сама мысль о том, что прагматичные римляне, относящиеся безо всякого пикета и к собственным-то богам, готовы всерьез воспринимать еврейские рассказни о мессии, воскресающем на третий день после смерти сама эта мысль представляется мне абсурдной это во-первых во-вторых следует напомнить о том что дисциплинарный устав римской армии был весьма суров макдауэлл отмечает что воины заснувшие на посту подлежали неукоснительной смертной казни безотносительно к результату подобной халатности Помятую об этих двух соображениях все действия всех участников инцидента и стражников и первосвященников и пилата следует признать совершенно нелепыми Причем вне зависимости от того по какой причине в действительности опустела гробница все они как будто сговорились делать именно то что более всего противоречит реальным интересам каждого из них Судите сами. Вот, например, стража обнаруживает поутру пропажу охраняемого объекта. Если солдаты действительно бдели всю ночь, они могут быть уверены в том, что это неприятнейшее происшествие не является результатом каких-то сложных игр иудейских властей. И с другой стороны, пропажу обнаружили сами стражники, а не кто-то из начальства. Сама логично при этом раскладе снять на рассвете карау, как это и планировалось, и нагло отарпортировать, что все в порядке, а воз обойдётся. Если же впоследствии иудейское начальство обнаружит вскрытую гробницу и поднимет шум, сделать морду ящиком и заявить, что когда караул снимали, гадом буду, все было о'кей, а уж чего там дальше случилось, не могу знать. И пускай эти азиатские чурки сами приглядывают за своими жмуриками, заколявали уже ваше благородие. Ну ладно. Пускай начальник караула, не тертый прапор советского разлива, а что называется девушка честная, но глупая, почему однако дисциплинированный римлянин отправился со своим покаянным рапортом не концам командирам? как того треботуста акту земному начальству он что действительно рассчитывает на заступничество со стороны ненавистного пилату синедриона Ну, тогда он просто полный дурак дальше больше синедрион предлагат стражникам за умеренную плату подписать себе смертный приговор признать свой сон на посту Стражники соглашаются и честно отрабатывая полученную взятку, трезвонят по всему городу о якобы совершенном ими должностном преступлении. А то вдруг римское командование останется в прискорбном неведении об их подвигах. что до первосвященников, то им, если они действительно желали оспорить факт воскресения, просто следовало не отходя от кассы, официально обвинить солдат в том, что те уснули на посту и прошляпили по кражу тела. Иудеи не могли не понимать, что в глазах римских офицеров этот инцидент просто не может иметь никаких иных объяснений, и лепит солдата каких-то чудесах, лишь усугубить их вину. Представьте себе современного генерала, которому пытаются всучить примерно такой рапорт. Докладываю, что во время несения караула рядом с нашим постом приземлилась летающая тарелка, парализовавшая личный состав голубым свечением. После чего зелененькие человечки вынесли из охраняемого нами склада 42 автомата и 12 ящиков ручных гранат. Догадайтесь, с трех раз, какова будет реакция генерала. Между тем, именно вступив в переговоры со стражниками и дав им взятку, первосвященники фактически расписались в своем признании факта воскресения Христа. Что и было констатировано Пилатом. Теперь прокуратор. Его подчиненные сперва заснули на посту и проспали охраняемый объект, за что подлежат смертной казни. Мало того, они берут взятку у местного царька и затем выполняют его указания. В любой армии мира это считалось бы даже больше криминалом, чем сам первоначальный проступок в нашем случае, однако, минус на минус удивительнейшим образом дает плюс. Стражники в итоге не были подвергнуты Пилатам вообще никакому наказанию. Ему якобы удовлетворила версия о чудесном исчезновении тела. Не могу не напомнить в этой связи другой эпизод. Когда некоторое время спустя апостол Пётр столь же таинственный исчез из и охраняемый темницы и разу и в голову не пришло принимать во внимание чудесный характер этого события и он тут же казнил стражников, согласно уставу кстати об исчезновении святого Петра в ту ночь Пётр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями и страж у дверей стерегли темницу ангел толкнув петра в бок пробудил его и сказал встань скорее и цепи у паре с рук его и сказал ему ангел опояшься и обуйся надень одежду твою и иди за мною прошли первую и вторую стражу они пришли к железным воротам ведущим в город которые сами собой открылись им они вышли и прошли одну улицу и вдруг ангела не стало с ним кто как а я лично вполне солидарен с Иродом. да эти события конечно можно счесть таинственными, э но уж никак не чудесными и если Ира заинтересовался личностью действовавшей в этом эпизоде ангела он наверняка обратился за консультацией не к штатным богословам, а к шефу своей службы безопасности. Надо заметить, что могущественные посланцы высших сил проделывали такие фокусы с освобождением арестантов уже не в первый раз. Неудивительно, что терпение тетрарха Галилеи, Унды Пэреи лопнуло я царь или не царь. И он попытался поставить на место в конец оборзевших ангелов, опровергая версию о том, что тело Христа действительно было выкрадено учениками. Макдауэл среди прочего приводит и такое соображение: дело в том, что сломать римскую печать, которой была опечатана гробница, для жителя Иудеи было дело совершенно немыслимым по римскому закону за это распинали вниз головой а секретные службы империи не знали ни сна ни отдыха до тех пор пока преступник не будет схвачен эти сведения безусловно интересны однако макдауэл странным образом не замечает того что печать-то как ни крути сломана была А вот расследование как раз не было даже самого поверхностного хотя казалось бы чего проще быстренько распять пару-тройку учеников и закрыть тем самым дело о сломе печати некоторое время спустя нерон именно таким способом и закроет дело о поджоге Рима. в действительности как мы знаем ничего похожего не произошло и это полностью вписывается в общую картину странного благодушия римских властей я могу найти этим странностям единственное объяснение показания проштрафившихся стражников и некоторые другие детали этого инцидента всплыви, а не в усплыви они входят в официального расследования, были по какой-то причине столь неудобные для Пилата, что он предпочел спустить на тормозах все это дело. Вообще создается впечатление, что в этом эпизоде и римские, и иудейские официальные власти действуют по молчаливому уговору, дружно пытаясь потушить скандал, чреватый опасными разоблачениями Можно, например, предположить, что опа заклятых друга являются здесь объектами крупного шантажа со стороны некой третьей силы. В этой связи весьма примечательно апокрифическое Евангелие от Петра. Оно, видимо, ставило своей задачей искоренить всякие сомнения факт воскресения Здесь оно происходит прямо на глазах у множества людей и при деятельном участии двух ангелов. Небеса раскрылись и сошли двое мужей, излучавших сияние. Камень, приваленный к двери, отворился сам с собой, и оба юноши пошли в гробницу. Они стража снова увидели выходящих из гробницы трех человек двоих поддерживающих одного и крест следующий за ними и головы двоих достигали неба а у того кого вели за руку голова была выше неба в итоге евангелист несколько перестарался в количество чудес на пагонный метр текста не уложилась даже в самые мягкие нормы правдоподобия. Возможно, поэтому версия и была признана апокрифом. Она, однако, содержит любопытнейшую подробность. В этом Евангелии единственным изо всех караул совместный это римские легионеры во главе с центурионом Петронием, плюс еврейские старейшины и книжники совместно бдящие, что абсолютно неправдоподобно в одной палатке то, что неизвестный евангелист простодушно сочинявший суперубедительную версию воскресения не забыл в числе прочих и эту деталь весьма показательно ясно за совместный караул, обеспечивая взаимный контроль, снимал бы все вопросы, еще убедительнее, чем чисто римский из канонической версии.